Глава 5 Фрэнк почувствовал, как у него немеет левая нога. Он давно собирался ее заняться, но, во-первых, на своем веку он повидал немало больниц, а, во-вторых, о себе он привык заботиться в последнюю очередь. Теперь он просто несколько раз согнул и разогнул колено, дожидаясь, пока волна тепла и иголочек начнет подниматься от икры к бедру. Конечно, лучше всего было бы немного пройтись, Но время было не самое подходящее. Где-то Фрэнк читал, что большинство ограблений и неспровоцированных убийств происходит именно перед рассветом. Выходить из дома в такой час было небезопасно. Вместо этого он сунул ноги в тапочки, старые стоптанные, потертые тапочки, которые Мэгги терпеть не могла. Прижал к животу ежедневник и отправился в кабинет. На то, чтобы вывести компьютер из спящего режима, Ему потребовалось минуты три. «Такой же, Соня, как ты», сказал бы по этому поводу Мэгги, задорно сверкнув глазами. Наконец, экран осветился, и Фрэнк увидел, что его последний шахматный сеанс завершился сам собой. «Игра окончена», появилась на клетчатом фоне табличка в рамке. «Ещё нет», подумал Фрэнк. Еще нет». Закрыв игру... Он вызвал программу просмотра фотографий и стал медленно прокручивать список, двигаясь от самого последнего к самому раннему загруженному снимку. Это была фотография с фотографией, снятой одноразовой камерой, причем оригинальный снимок был сделан без всякой подготовки. На нем Мэгги держала на руках Элинор, которой, если судить по дате у нижнего обреза, было тогда два с половиной месяца. Покрутив колёсико мыши, Фрэнк увеличил фото. Всматривался он, однако, не в лицо дочери, а в лицо жены, ища на нём следы душевных страданий. На мгновение перед его мысленным взором предстала кошмарная картина. Он открывает крышку её черепа, словно сахарницу, и заглядывает внутрь. Если бы это было возможно, он бы вычерпал оттуда все до единой чёрные мысли и превратил в пепел». Они не должны были беспокоить Мэгги и касаться Элинор. Чудовище? Нет, ни в коем случае. В душе у каждого человека таится мрак. Жаль только, что Мэгги так и не смогла поделиться своими страхами с ним. Фрэнк еще раз двинул колёсиком, возвращая фотографию к оригинальному размеру. Было просто удивительно, с какой естественной грацией Мэгги удерживает дочь на руках. Казалось, Эленор была её продолжением. Да уж, если Мэгги не чувствовала себя хорошей матерью, по ее виду этого сказать было нельзя. Но что, что было такого особенного в нем самом, что она не сумела признаться ему в своей неуверенности и страхах еще тогда? Может, дело в его серьезности? В неловкости, в невосприимчивости? Что бы это ни было, Фрэнк знал только одно: он ее подвел. Он так любил и Мэгги, и Эленор. И все-таки умудрился подвести обеих. Они на него рассчитывали, а он. Люди часто думают, что одной любви будет достаточно, но иногда бывает и так, что ее не хватает. Фрэнк потянулся к ежедневнику, и стул под ним заскрипел. Мэгги хотела, чтобы он прочел все до конца, и он знал, что сделает это ради нее. Как бы тяжело ему ни пришлось. Но прежде Фрэнк потер глаза кулаками, пытаясь выдавить из-под век засевший там песок. Сколько он еще продержится? Сколько еще выдержит его сердце? Осталось три дня. Никогда я не чувствовала себя хорошей матерью, Франк. Но вот я и призналась тебе в том, что столько времени меня мучило. Сказать это тебе в лицо мне не хватало мужества. Мне казалось, это будет признанием поражения, моего поражения, хотя до момента, когда все пошло наперекосяк, Оставалось еще много, много лет. А ведь мне хотелось быть матерью. Хотелось так сильно, что мое желание едва не разрушило наш союз. Что было бы, если бы я сказала это, когда на нас обрушились все шесть фунтов и шесть унций реальный Эленор? В лучшем случае ты счел бы мои слова капризом, в худшем – проявлением крайнего эгоизма. Какая мать признается, что она не годится для этой работы? Нет. Для того, что назначено ей природой. Какая женщина признается, что недостойна иметь ни дочь, ни мужа? Я и не призналась, хотя в глубине души была уверена, что быть женой и матерью мне не по плечу. Я полностью выбрала квоту, отпущенного на мою долю счастья. И что у меня осталось? Но почему? Почему я не могла стать хорошей матерью? Я старалась разобраться, но у меня ничего не вышло. Мне повезло, и я была счастлива. Отрицать это бессмысленно и грешно. Я отлично это понимаю. Нам посчастливилось даже больше, чем другим. Я могла позволить себе не работать и сидеть Целенор до тех пор, пока она не пошла в школу. И я действительно была счастлива, Фрэнк. Счастливее, чем когда бы то ни было. В конце концов, жизнь наша потекла спокойно и размеренно. Я почти забыла о приступах паники и жалела только об одном – о том, что не предприняла ничего, чтобы справиться со своей неуверенностью раньше. Могла же я обратиться к врачу, к психологу, который поставил бы мне диагноз – после послеродовая депрессия или что-то в этом роде. Выписал бы мне таблетки, да хотя бы просто поговорил со мной, успокоил. И тогда я не терзала бы вас своим упрямством и своими фобиями. Ты много раз советовал мне не зацикливаться на моих страхах, Какой, мол, в этом прок, если впереди у нас вся жизнь? Как оказалось, отпущено нам было не так уж и много. Знаешь, теперь я жалею, что слишком мало фотографировала нашу Элли. Вот она с Джеффри под мышкой входит в спальню, чтобы разбудить меня. Вот она в высоком стульчике ест овсянку. Вот она изумленно глядит на ползущую по стене муху. Если погода была хорошей, мы завтракали на траве в саду. и Элли сидела между моими согнутыми ногами. Если шел дождь, мы отслеживали каждую избегающую по оконному стеклу каплю кончиком пластмассовой ложки от йогурта. Мы пекли кексы, рисовали, клеили домики из цветной бумаги, читали сказки, ходили на луга и собирали первые маргаритки, смотрели на птиц и лодки на канале. Мы просто были, Фрэнк, но тогда я этого не понимала. С годами я научилась различать главные рубежи в ее жизни — поворотные пункты. Больше того, я всегда была рядом в моменты, когда Элли приближалась к этим поворотным пунктам и видела, как прямо у меня на глазах формируется ее характер. Первые шаги Эленор сделала незадолго до своего первого дня рождения. Сначала она сидела, широко расставив ножки и упираясь ручонками в пол перед собой. потом наклонялась и пыталась подняться на четвереньки. В течение нескольких недель это было все, на что у нее хватало силёнок. Исполнив это подобие гимнастического мостика, Эленор снова шлепалась назад, и тогда на её личике на мгновение появлялось выражение легкого недоумения и даже разочарования. Уже тогда в ней это было. Упорство, целеустремленность, старательность». Я могла делать все, что угодно, чтобы ее отвлечь, но проходило несколько минут, и Эленор снова с кряхтением пыталась встать. Ее первыми словами были мама и папа, но в этом, конечно, нет ничего необычного. Поражало меня другое. Едва научившись говорить, она не замолкла буквально ни на минуту. Бывало только, я соберусь что-то сказать, а она уже лепечет что-то, да так быстро, что не разберешь. сначала я думала элинор просто хочет убедиться что ее новообретенная способность никуда не пропала но и по вечерам когда ты приходил с работы она не давала мне даже спросить как прошел твой день элинор говорила и говорила перебивая меня заглушая мой голос да мы знаем знаем что ты здесь отвечал ты в таких случаях и принимался щекотать ее пока она не прекращала болтать и не начинала хихикать «Да разве мы могли о тебе забыть?» — хотелось мне сказать, когда я смотрела на ее раскрасневшееся счастливое личико. Дни, которые я проводила с Эленор, были такими насыщенными, такими захватывающе интересными, что я не спешила записать ее в ясельную группу детского сада. В глубине души я понимала, что мне нужно это сделать, но уж таким я представляла себе идеальное материнство». Я была уверена, что никто не сможет ухаживать за Эленор лучше, чем я. Да, я знала, что Эленор необходимо общаться с другими детьми, и что она нисколько не виновата в том, что дети наших друзей были намного старше неё. Дома, где она была защищена нашей любовью, ей было хорошо и уютно. Но я понимала, что нашей дочери все же необходим какой-то внешний опыт. Я это понимала, но не знала, как быть, на что решиться». И словно в ответ на мои невысказанные вопросы, за несколько недель до того, как Эленор исполнилось два, в десяти минутах езды от нашего дома открылся детский игровой центр. «Что ж», — подумала я, — «самое время попробовать найти для нее подходящую компанию». Еще никогда в жизни я не видела ничего подобного. Огромный, словно самолетный ангар был битком набит пластиковыми горками, надувными батутами, бассейнами с мечами. сетями для лазанья и огромным количеством таких ярких флагов, что при одном взгляде на них у каждого нормального человека начиналась жестокая мигрень. В завершении всего из динамиков доносилась оглушительная музыка. Всего три поп-композиции, которые повторялись снова и снова. Я, впрочем, поняла это только час спустя, потому что все, кто был в зале, орали во все горло, стараясь перекричать визгливые голоса певцов. Я должна была сразу догадаться, что Эленор здесь не понравится. Она только взглянула на зал и решительно отвернулась, уткнувшись носом мне в юбку. Лишь минут через пятнадцать мне все же удалось уговорить ее немного поиграть. И мы, сев на краю гимнастического мата, некоторое время бросали друг другу яркий мяч. Даже не знаю, кому из нас хотелось поскорее оттуда уйти – мне или Эленор. С другой стороны, мы были вместе – И мне этого хватало. Потом, мимо нас, совсем близко пробежали двое близнецов, чуть постарше и Ленор, и мы обе поморщились. Но они, даже не посмотрев в нашу сторону, полезли вверх по ядовито-желтому жолобу пластмассовой горки. Извините нас, пожалуйста, какая-то женщина, очевидно, мать близнецов, подошла к нам сзади и присела на корточки. Можно? Она кивком показала на мяч. В зале было еще несколько мамаш. Некоторые, собравшись у дальней стены, вокруг чего-то отдаленно похожего на столик для пикника, пили кофе из полистироловых стаканчиков. Вид у них был такой, что присоединиться к ним я не решалась. Конечно, в знак согласия я катнула мяч к ней. «Не хочешь поиграть с другими детишками?» Элинор проигнорировала адресованный ей вопрос и придвинулась поближе ко мне. Над нашими головами свешивались сетки двое совершенно одинаковых близнецов, оравших одинаковыми голосами. «Она у вас стеснительная?» На этот раз вопрос был обращен ко мне. «Что ж, быть может, это и неплохо». До этого момента мне и в голову не приходило, что Эленор может быть стеснительной. Но сейчас слова незнакомой мамаши меня потрясли. В одно мгновение мне открылась та сторона характера дочери, о существовании которой мы не подозревали. Стеснительная. Дома Эленор была подвижной, уверенной в себе и счастливой. А здесь? В зале мы оставались недолго. Попрощавшись с матерью близнецов, я поскорее увела Эленор домой. Так мы и отпраздновали ее день рождения. Я до сих пор думаю, может, мы слишком ее баловали? «Слишком оберегали от всего, что, как нам казалось, могло причинить ей вред?» «Тогда мы так не считали. Во всяком случае, я не считала. Нет. Мы не собирались держать ее под стеклянным колпаком подальше от окружающего мира, обучать ее дома и так далее. Но покажите мне родителей, которые не хотели бы как можно лучше защитить своего ребенка в столь нежном возрасте. Да и в любом другом возрасте тоже, если на то пошло». Кроме того, когда мы собирались все втроём, а так бывало по вечерам, в выходные или по праздникам, Эленор представала перед нами во всей красе, как настоящая звезда самого настоящего шоу. И ту фотографию, где мы снялись втроём в Ифле, я поставила на камин именно потому, что в ней Эленор выглядела именно так, как я только что говорила. Просто удивительно, насколько удачной и счастливой была эта поездка. Особенно если учесть, что от нас только что уехала моя мать. Она провела у нас пять дней, и казалось, что конца этому не будет. Уж у нее нашлось бы, что сказать по поводу того, какие мы родители. Причём ни одно из ее суждений не было сколько-нибудь лесным. Мы потворствовали, баловали, портили нашего ребенка. Слово «гиперопека» не сходило с ее уст. Я сама слышала его раз двадцать. Можно было подумать, мама считает, будто нет преступления страшнее, чем наше старание оградить нашу четырехлетнюю дочь от чересчур сильных потрясений. Единственное положительное, что я видела в этом визите, это то, что Эленор, единственная из нас троих, нашла ее забавной. Что я приписываю главным образом маминому мелкобуржуазному презрению к необходимости вовремя ложиться спать». принимать ванну по часам и есть на ужин исключительно овощные блюда. Как только скрылась за углом такси, увозившее ее в аэропорт, я велела вам собраться и повела вас в ближайший паб. Бог свидетель, мне было просто необходимо выпить. Солнце заливало улицу своим ярким светом, и даже сейчас, стоит мне закрыть глаза, я снова точно наяву чувствую, как буквально тону в изумительно безоблачном васильковом небе. Было очень жарко, но Эленор все равно настояла, что пойдет с нами в костюме динозавра, который ты подарил ей на день рождения несколько дней назад. В зелено-желтом комбинезоне и синтетике, с шипастым капюшоном и хвостом, который волочился за ней по земле. Перед тем, как выйти за порог, Эленор вытянула вперед свои пухлые ручонки и вручила нам карнавальные маски. «Мне лошадиную, тебе обезьянью», которая, кстати, тебе очень шла. «Вперёд, мушкетеры! завопил ты, как только я заперла входную дверь. Я шла вместе с вами и чувствовала, как горит моё лицо. Нет смущения, нет. Я была бесконечно горда тем, чего мы смогли добиться, и какой у нас умный, чувствительный и обаятельный ребёнок. Я смотрела на тебя, превосходного отца, каким, как я знала с самого начала, ты непременно станешь, и чувствовала, что снова в тебя влюбляюсь». Отчасти у меня кружилась голова и подгибались ноги. Я чувствовала себя любимой, обожаемой, и мне хотелось, чтобы этот бесконечно счастливый день длился и длился. В пабе ты взял нам чипсы и колу. Мне вот спасибо с капелькой виски. Пока ты стоял в очереди, мы с Эленор растянулись снаружи на лужайке на коврике для пикников. Ее голова лежала у меня на животе. И я то водила пальцами по ее изящному и ровному, как лыжная горка, носу, чуть задерживаясь на самом кончике, где хрящик немного расширялся, то расправляла ее спутавшиеся на концах волосы. В какой-то момент мне даже показалось, что она дремлет. Возможно, так и было, но прежде чем заснуть по-настоящему, Элинор вдруг повернулась ко мне. «Я очень люблю тебя, мамочка», — произнесла она так серьезно, как умеют только дети. Я думаю, именно после этого я наконец-то успокоилась. Четыре года мой мозг не прекращал работы, неизменно подвергая сомнению любое педагогическое решение, вне зависимости от того, исходило ли оно от меня самой, от моей матери или любого другого человека, который воображал себя достаточно компетентным в этой области. Что бы я ни делала, мне казалось, будто я каким-то образом не дотягиваю до общепринятых стандартов, А значит, я была плохой, никуда не годной матерью. Но после этих слов Элли все изменилось. И кому они нужны эти стандарты и оценки? На самом деле, единственным, чье мнение имело значение, была Элинор. Ее любовь была единственной наградой, в которой я нуждаюсь. Ее одобрение было тем желанным призом, который один мог дать мне спокойствие и удовлетворенность с собой. «Я бы отдала все на свете, если бы сейчас она могла войти в комнату и успокоить меня своими простыми словами «Я люблю тебя, мамочка». Тяжело поднявшись, Фрэнк прошел в гостиную. Раскрытый ежедневник он держал под мышкой. За окнами светало, и женщина из крайнего дома уже вывела на прогулку двух своих призовых лабрадоров, чтобы немного потренировать их, пока не стало слишком жарко». Когда она трусцой пробегала мимо окна, Фрэнк слегка кивнул головой в знак приветствия, однако его лицо словно само собой приобрело слегка удивленное выражение. Казалось невероятным, что все вокруг продолжает идти своим чередом, тогда как его собственная жизнь разлетелась в дребезги. Ему было совершенно ясно, о какой фотографии пишет Мэгги. и он вдруг почувствовал себя виноватым за то, что положил ее на каминную полку лицом вниз. Без фотографии композиция комнаты казалась нарушенной. Снимок занимал в ней центральное место с того самого дня, как они его распечатали и вставили в рамку, которую Эленор собственноручно сделала из блёсток, ракушек и того странного, мутновато-прозрачного припахивающего рыбой клея, который так любят использовать в начальных классах. В день, когда был сделан этот снимок, Фрэнк чувствовал себя довольно неловко, когда ему пришлось просить официантку поставить на столик шаткую стопку грязных тарелок и сфотографировать их всех вместе. Стараясь не задерживать усталую женщину, они быстро встали тесной группой, вытолкнув вперед сонную Эллинор. Когда проявили пленку и отпечатали фотографию, Фрэнк сказал, что на ней они похожи на русских матрешек. так как их жизни идеально вписаны одна в другую. Сейчас Фрэнк снова взял фотографию в руки и, болезненно щурясь, заставил себя рассмотреть ее до последней мелочи, до последней детали. Он жадно впитывал в себя и зажатой молнией желто-зеленого костюма подол белой футболки или нор, и выбившуюся из прически прядь волос Мэгги, которая словно пружина покачивалась возле уха. На протяжении многих лет... Рассматривание этой и ей подобных фотографий оставалось тем, что поддерживало его силы после долгих дней на работе. Именно они, эти домашние снимки, искупали и оправдывали и бессонные ночи, и необходимость вставать ни свет ни заря, и тысячи других маленьких жертв, которые составляют семейную жизнь. Искупали, но только до недавнего времени». Даже себе Фрэнк стыдился признаться, на какие хитрости ему приходилось пускаться в последние полгода, лишь бы не видеть больше этих снимков. Был еще один неприятный случай, который и он и Мэгги предпочли бы поскорее забыть. Это произошло три месяца назад, но стыд, который тогда испытал Фрэнк, не прошел до сих пор. Мэгги застала его с поличным, когда он, держа в одной руке мусорный пакет, Ребром другой, словно ему неприятно было до них дотрагиваться, сметал в него фотографии их крошки девочки. Примечание. Крошка девочка. Героиня стихотворения Уильяма Блейка заблудившаяся девочка. Конец примечания. Мэгги пыталась его убедить, урезонить, уговорить. Она умоляла и плакала. Когда же ничто не помогло, Ей оставалось только выйти из комнаты и дождаться, пока пройдет столь нехарактерный для него приступ упрямой злобы. Когда на следующее утро Фрэнк проснулся, все до одной фотографии снова были на своих местах, словно ничего не случилось. Две деревянные рамки, которые он в торопях сломал, были так аккуратно подклеены, что трещин было почти незаметно. Да, он этому не удивился. Мэгги умела не только починить сломанную или разбитую вещь, но и до последнего удерживала вместе их троих. Себя, его и Эленор. «Не дотягиваю до общепринятых стандартов», — припомнил он. Так можно было бы сказать о ком угодно, но только не о Мэгги, которую он знал. В руках у него что-то негромко хрустнуло. Опустив взгляд, Фрэнк увидел, что так сильно сжал в руках рамку. что одна из ракушек отломилась, оставив у него на ладони светлый известковый след. Боясь повредить еще что-нибудь, он осторожно поставил фотографию на каминную полку, а обломок раковины сунул в карман. «Ах, Мэйгги!» – вздохнул Фрэнк. «Тебе вовсе не нужно было никому ничего доказывать. Осталось три дня. Я часто думаю, Фрэнк, какой матерью я казалась тебе. Сама-то я считала себя нервной, взвинченной, сверхосторожной, изнемогающей под бременем ответственности и любви к той части себя, которая отделилась и стала вовне. Больше всего мне хотелось, чтобы ты увидел, как хорошо я забочусь о нашей дочери, и мог мною гордиться. У меня был, был один шанс стать нормальной матерью. Но после того, как родилась Эленор, ни ты, ни я даже не заикнулись о брате или сестричке для неё. Я молчала, боясь, что если я заговорю об этом вслух, то могу что-то испортить, сглазить, накликать беду. Нам и так очень повезло, что у нас вопреки всему появился хотя бы один ребенок, и я не хотела затевать разговор на эту тему, чтобы не выглядеть неблагодарной или хуже, чтобы это не подумал, будто Эленор мне мало. Нет, мы не избегали близости. Однако, если мы и пытались завести еще одного малыша, то никогда не говорили об этом друг другу. А потом, сама природа положила конец нашим надеждам, и нам обоим стало ясно, что второго ребенка у нас не будет. Не раз я говорила себе, что судьба и так одарила нас более чем щедро, и что мы должны теперь сосредоточиться на воспитании дочери. Если я и испытывала некое разочарование, то только потому, что не сбылась моя мечта о большой семье. И ты, Фрэнк, и Элинор оправдали все мои самые смелые желания, или во всяком случае, оправдывали тогда. Еще в колледже я часто представляла себя матерью большого семейства, как сейчас у Эди. Я воображала шумные семейные праздники, дни рождения и Рождественские каникулы, напоенные тем не знающим границ беззаботным счастьем, которого мне так не хватало в детстве. Но это не сбылось. И я начала тосковать о той жизни, которая, как мне казалось, у меня будет. Должна была быть. Я тосковала, когда слишком долго не могла зачать. И эта тоска и скорбь не исчезли полностью даже после того, как родилась Эленор. Это особая скорбь, Фрэнк. Её испытываешь, когда тебе приходится окончательно хоронить все свои надежды и ожидания. Да. С самого начала меня немного тревожило, что Эленор наш единственный ребенок. Причины моего беспокойства лежали на поверхности. Я боялась, что она вырастет замкнутой, эгоистичной, не обладающей теми личными или, лучше сказать, индивидуальными навыками, необходимыми для нормальной социализации. Ужасные, но пустые штампы, страшилки для родителей, которые одна за одной переставали терзать меня по мере того, как Эленор становилась старше. Достаточно было только взглянуть, как она разумна, как предусмотрительно, как аккуратно и любознательно. К тому времени, когда ей исполнилось пять или шесть, меня стали посещать мысли иного плана. Я стала бояться, что Элинор решит, будто мы не оправдали ее ожиданий. Каждому ребенку, в особенности девочке, хочется иметь брата или сестричку, товарища для игр, того, кому можно доверить любой секрет». Друга, с которым ты генетически не можешь не помириться сразу после ссоры. Я не хотела, чтобы она выросла, думая, будто мы сознательно лишили ее этого. Мысль о том, что Эленор может затаить на нас обиду, была мне невыносима. И я из кожи вон лезла, чтобы этого не допустить. Не сомневаюсь, что большинство так называемых специалистов по воспитанию назвали бы это гиперкомпенсацией, но тогда я так не считала. Примечание гиперкомпенсация. В психологии чрезмерная защитная компенсация имеющейся или мнимой физической или психической неполноценности. Конец примечания. По воскресеньям, когда ты работал, мне было очень приятно ходить с ней в кафе за углом и покупать нам обеим огромные сдобные булки размером с ее голову. Они были густо посыпаны сахарной пудрой, и вскоре нос и щеки или нор. покрывались ею словно мелкой белой пылью. В кафе она обычно болтала без остановки, в основном о всякой чепухе. А я была настолько полна радостью, которую доставляло мне ее присутствие, что забывала даже вытереть ей рожицу салфеткой или напомнить, что когда жуешь, рот следует держать закрытым. А еще она улыбалась, Фрэнк, улыбалась постоянно, и это было самое прекрасное зрелище, какое я только могла себе представить. Казалось совершенно невозможным, что моя дочь может быть счастливее, чем в эти минуты. О себе я уже не говорю. Когда Эленор впервые спросила, почему у нее нет ни братьев ни сестер, вопрос застал меня врасплох, хотя мысленно я не раз обдумывала различные варианты ответов. Ей тогда было семь, и мы возвращались домой от Кэти, где она была в гостях. У Кэти всегда было шумно и весело. В семье было четверо детей младше десяти. и всех их друзей и приятелей там тоже встречали с распростёртыми объятиями. Впрочем, мальчишки, разойдясь, нередко поднимали такой гвалт, что девочки, заткнув уши, удалялись наверх в комнату Кэти. Мы только что миновали светофор в начале Woodstock Road и были минутах в десяти от дома, когда Элли вдруг сказала «Почему у меня нет брата или сестры, мама?» Чтобы выиграть время, я потянулась к регулятору громкости автомобильного радио. лихорадочно пытаясь подобрать самый лучший ответ. Но, как всегда в таких случаях, в голову лезла всякая ерунда. «А... «А почему ты спросила?» – пробормотала я наконец. «Потому что у Кэти трое братьев». «Видишь ли, Элли, не все семьи одинаковы. Не всем хочется иметь больше одного ребенка. А вам с папой хотелось?» Эти слова окончательно загнали меня в тупик. «Для нас это было не так важно, потому что у нас появилась ты, и мы были очень, очень этому рады», пробормотала я после довольно продолжительной паузы. Улица впереди оказалась заблокирована припаркованными в два ряда автомобилями, и я свернула к тротуару, предоставив искать проход в этом хаосе другим водителям. Было уже достаточно темно. И мне пришлось включить лампочку над зеркалом заднего вида, чтобы видеть лицо Элинор. Она пристально смотрела на меня снизу вверх. Личико ее выглядело озадаченным, а на лбу появилась легкая морщинка, которая вернула меня к тому счастливому и страшному моменту, когда я в первый раз держала ее на руках. Что ж, Фрэнк, я сказала ей чистую правду, но Элинор молчала. А мне. Ты можешь подумать, что я излишне драматизирую ситуацию, но мне хотелось услышать от нее хоть какое-то подтверждение. Я знаю, или я тоже очень вас люблю. Даже «спасибо, мама» было бы достаточно. Но она молчала, Фрэнк. Молчала. А потом, прежде чем я успела копнуть глубже и, быть может, выяснить причину ее молчания, какой-то грузовичок позади нас мигнул дальним светом, давая мне знак «Ехать дальше». и момент был упущен. «Ох, как я злилась на себя всю оставшуюся дорогу и заодно весь ужин!» Мне так и не удалось произнести перед Элинор мою заготовленную заранее речь. «Нам хватает тебя, Элли. Других детей нам не нужно. У нас и так превосходная семья, и мы очень любим тебя и друг друга». Эти слова так и вертелись у меня на языке, но по какой-то причине я не могла заставить себя снова заговорить с ней на эту тему. Вероятно, я просто боялась слишком заострять внимание или нор на том, что она наш единственный ребенок. Впоследствии она еще несколько раз вспоминала об этом, но никогда в виде вопроса. Она просто констатировала факт, вот и все. Быть может, Фрэнк ты тоже обратил внимание, с какой интонацией она произносит У меня нет братьев и сестер, делая ударение на У меня словно каким-то непостижимым образом, отделяя себя от своих школьных товарищей и даже от нас. Мне, впрочем, казалось, что щекотливая проблема разрешилась сама собой при этом наилучшим образом. У Эленор, по-видимому, не осталось никаких сомнений, что ее положению владычица наших сердец и средоточия наших помыслов ничто не угрожает. А что может обрадовать родителей больше, чем сознание того, что ребенок полностью уверен в их любви? Нет. мы, конечно не принимали эту любовь как должное. Даже в те времена я совершила немало промахов и ошибок, но это и мне удалось избежать. Каждый день мы с тобой неустанно трудились, укрепляя нашу связь с ней. Каждый наш совместный ужин превращался в срежиссированное и поставленное специально для Эленор шоу вроде «Покажи и расскажи». Ты, старательно подражая телеведущим, задавал вопросы. А она, оказавшись в положении интервьюируемого, подробно рассказывала восхищенной публике, состоявшей из тебя и меня, о том, как прошел ее день. Примечание. Покажи и расскажи. Упражнение для развития речевых навыков у младших школьников. Конец примечания. Что нам это давало? Ну, хотя бы то, что мы узнали о ее школьной жизни, достаточно много. К тому времени, когда Эленор исполнилось 8, Мы могли назвать по имени и дать точный психологический портрет каждого из ее одноклассников. Мы знали, что Джош всегда старается первым поднять руку, когда учитель задает вопрос, и что Анна может писать только японской ручкой со специальной резиновой накладкой. К тому времени, когда Эленор исполнилось 9, мы прошли династию Тюдоров, древних египтян и древних греков. могли с завязанными глазами написать контрольную по любой из этих тем. В десять лет мы во всех подробностях знали, о чем в течение всего учебного года спорили на игровой площадке Хейди и Джесс, самые популярные девочки в классе. Ты сам видишь, Фрэнк, мы жили нашей Эленор, дышали ею и делали все, что было в наших силах, чтобы она чувствовала за собой надежный домашний тыл. Но и это еще не все. Мне казалось, из того, как она все это рассказывала, мы лучше узнаем нашу Эленор. Она была такая смешная, такая забавная, не сомневаюсь, что эта черта досталась ей от тебя. Когда ей было десять, в школе ввели новый предмет, который назывался «Французское искусство», и преподавала его настоящая француженка. В течение всего года, пока длился курс, Эленор очень точно копировала ее акцент и манеры, вплоть до того, как во время уроков она раскачивалась из стороны в сторону, словно человек, который пересекает ламанш в штормовую погоду. Иногда за ужином я даже не успевала доесть то, что было у меня на тарелке. Мы смеялись и смеялись, слушая рассказы Эленор. А потом я вдруг обнаруживала, что еда давно остыла. Я и сейчас помню, как стоило мне войти, она тотчас схватала меня за руку, тащила в кухню и начинала очередной рассказ. И это помогало мне чувствовать себя нужной, незаменимой едва ли не больше всего. Да, мне очень нравилось, когда Эленор заявляла, что хочет с нами поговорить. Тогда меня это вполне устраивало, и я никогда не старалась заглянуть дальше, глубже. Зачем? Только теперь, вспоминая все эти наши ужины, настолько подробно, насколько позволяет моя собственная память, мне представляется весьма красноречивым тот факт, что Элли… с готовностью обсуждавшая своих подруг, уроки и прочее, никогда ничего не рассказывала о себе. А ты заметил? Наверное, заметил. Не мог не заметить. Мы обратили на это внимание после нашей неудачной поездки в Португалию, когда Элинор ни за что не хотела признаться, как она напугана. Помнишь, какой молчаливой и сдержанной она стала? Как в течение нескольких недель старалась держаться поближе к нам, Но потом все снова стало как прежде, и мы могли вздохнуть с облегчением, могли сказать себе, что это был просто неприятный эпизод, неприятный для нее и для нас. Вот только этот эпизод не был единственным, как мы надеялись. Не правда ли, Фрэнк? В Португалию они больше никогда не ездили. Мэгги была суеверна, а Фрэнк не настаивал. Это казалось ему очень небольшой жертвой, которую стоило принести, лишь бы она поскорее забыла, как они в панике метались по темному побережью. Быть может, совсем забыть этот случай она бы все равно не смогла. Но все же. Сам Фрэнк до сих пор вздрагивал, стоило ему вызвать в памяти этот ужасный день. Вздрогнул он и сейчас, хотя в комнате было довольно тепло. На протяжении нескольких лет португальские каникулы были для него самым неприятным воспоминанием. В своих худших кошмарах он снова и снова видел пустой столик кафе, грохот беснующихся волн и пронзительный вой собственного страха в ушах. Впрочем, за последнее время Френку довелось вынести и кое-что похуже. За свою жизнь он не раз недоумевал, отчего род людской так любит сравнивать свои беды и несчастья, нынешние и прошлые удары судьбы, собственные страдания и постигшие друзей несчастья. И тем не менее, сам он потратил немало времени, размышляя о том, что хуже – исчезнувшая на португальском побережье семилетняя девочка или двадцатилетняя Эленор со следами порезов на руках, внезапный режущий страх тогда или растянутое во времени падение в пропасть сейчас». «Никакому отцу не пожелаешь подобного». Мэгги была права, когда писала о молчаливом мужестве дочери. Эленор действительно никогда не говорила о себе, о своих страхах и переживаниях. Но ни сама Мэгги, ни он никак не могли понять, почему. Они создали для дочери уютный и счастливый дом, в котором, казалось, ничто не мешает ей рассказать матери или отцу о том, что ее беспокоит или пугает, но... Но Эленор... предпочитала молчать. И Фрэнк невольно вспомнил поговорку, которую часто повторяла его мать. «Можно привести лошадь к ручью, но нельзя заставить ее напиться». Они с Мэгги и не пытались. И сейчас Фрэнк с ужасом подумал о запертой на висячий замок железной дверцы в душе Эленор, за которые были надежно спрятаны ее мысли и чувства. Да, они могли сколько угодно стучаться в эту дверцу, но только Эленор могла впустить их внутрь. Но она так ни разу и не отворила перед ними двери своей души. Нисходя с этого места, Фрэнк мог бы припомнить десятки случаев, когда Эленор умело перенаправляла интерес, который они как заботливые родители проявляли к ее делам, обратно на Мэгги или на него самого. И на этом все обычно кончалось, пока не закончилось вовсе. Фрэнк перевернул следующую страницу. Осталось три дня. Я помню, как на родительском собрании в конце последнего учебного года в начальной школе классная руководительница неожиданно похвалила Элли, которая сумела наладить отношения с одним из одноклассников, вздумавшим дразнить ее за то, что она получила первый приз на Олимпиаде графства по математике. «Эти похвалы застигли нас с тобой врасплох. Мы растерялись и не знали, что отвечать. Когда на следующий день я попыталась осторожно расспросить Элли об этом случае, она ответила, что это были сущие пустяки. «А знаешь, что ответила наша дочь, когда я спросила, почему она ничего не рассказала нам? Знаешь? Ну-ка, попробуй, угадай». Я не хотела, чтобы вы с папой беспокоились. Когда Эленор перешла в среднюю школу, я стала внимательно следить за ней, стараясь понять, не скрывает ли она от нас своих проблем. Вот когда пригодился бы второй ребенок. Но второго ребенка у нас не было, и мне оставалось только сожалеть, что я не могу принять на себя роль, которую, как я когда-то мечтала, сыграет в ее жизни брат или сестра. Мне хотелось, чтобы Эленор увидела во мне не только мать, а близкого друга. В частности, еще и потому, что я хорошо помнила, каков он, мир девочки-подростка. Мысль о том, что моей дочери придется выдерживать насмешливые взгляды и выслушивать ехидные замечания, не имея никого, кому она могла бы довериться, была мне невыносима. Я из шкуры вон лезла, чтобы завоевать ее доверие. Я организовывала поездки, путешествия и прочие развлечения, в которых участвовали только мы двое. Я надеялась, что пребывание вне дома, в новом окружении поможет Эленор чувствовать себя взрослее. и рано или поздно толкнет на откровенность. «Тогда, кстати, ты мне очень помог. Ни словом, ни взглядом ты не дал мне понять, что чувствуешь себя обиженным тем, что мы не принимаем тебя в свою компанию. Хотя, быть может, ты просто радовался, что нас постоянно нет дома, что ты нас не слышишь и не видишь, и можешь наслаждаться тишиной и покоем». На Пасху, после двенадцатого дня рождения Элли, мы с ней отправились в Эдинбург. Там мы, взявшись за руки, гуляли по старому городу и делали вид, будто хотим снять или купить один из тамошних роскошных георгианских особняков. Мы купили себе клетчатые шарфы и в таком виде совершили экскурсию в замок. Как-то во время дождя мы зашли в паб на углу королевской мили, и я позволила Эленор глотнуть виски из моего стакана. На виски она отреагировала довольно бурно. У него такой вкус, будто там кто-то сдох. — воскликнула она так громко, что ей испугалась, как бы нас обеих не вышвырнули под дождь. В последний день она потащила меня на трон Артура, и хотя я пыхтела и задыхалась, мне все-таки удалось подняться на вершину, полагая, исключительно потому, что Элли всю дорогу очень благожелательно меня подбадривала. Наверху она обняла меня за плечи. Я вся взмокла, но у нее на лбу не было ни следа испарины. «Мы на вершине мира!» – с восторгом воскликнула Элли, разглядывая раскинувшийся внизу город. «И ты здесь не случайно!» Я в свою очередь обняла ее за талию и слегка прижала. «Мне бы очень хотелось, Элли, чтобы и в жизни ты поднялась как можно выше». Поездка в Эдинбург прошла настолько удачно, что с тех пор мы каждый год ездили куда-нибудь вдвоем. На следующий год мы летали в Берлин. когда ей исполнилось 14 в Дублин. Там я осмелилась задать ей вопрос насчет мальчиков. Бережёного, как известно, Бог бережет, Но она ответила мне взглядом, полным такого негодования и даже ужаса, что я решила, на этот счет можно пока не беспокоиться. Мне нравились эти поездки, Фрэнк. Нравилось, что они делают нас ближе друг к другу, что между нами крепнет та связь, какой я никогда не чувствовала в отношениях со своей собственной матерью. Я даже позволила себе мечтать о том, что такие же поездки мы будем совершать, когда Эленор будет 20, 30, 40 лет, и, быть может, когда-нибудь она возьмет с собой свою собственную дочь. Но на следующий год, когда Эленор стукнула 15, мы никуда не поехали. Поездку пришлось отменить, она сказала, что ей нужно готовиться к экзаменам. Я не понимала, как может повлиять на подготовку к экзаменам, училась она по-прежнему отлично. Двухдневное путешествие. Кажется, в тот раз мы собирались в Бирмингем. Но мне не хотелось на нее давить. Кроме того, вся прелесть этих путешествий, причина, по которой они приносили нам радость, заключалась в том, что Элли хотелось побывать в том или ином городе. А если ей не хочется, что толку тащить ее куда-то силком? Я, впрочем, все равно обиделась. Кажется, даже ты это почувствовал, не так ли? Конечно, я пыталась скрыть свои чувства, пыталась оправдать желание Эленор учиться. Пусть даже ради этого приходится пожертвовать удовольствием. Она была так амбициозна, так настойчиво шла к цели, разве можно не гордиться такой дочерью? Тогда это казалось мне логичным. Возможно, это и было логично. Но только до тех пор, пока события не приняли другой, серьезный оборот. На самом деле понять, что же служит Эленор основным побудительным мотивом, было довольно трудно. Мы оба пребывали в напряжении, передвигаясь по дому на цыпочках, не включали радио, даже на кухне. И вообще старались не шуметь, чтобы не мешать ей заниматься. Несколько раз, правда, я пыталась выманить Эленор из ее комнаты в гостиную, чтобы дать ей передышку. Но каждый раз она отказывалась даже поднять взгляд от своих папок и тетрадей. Когда же я советовала ей трезво взглянуть на ситуацию, а я не только подразумевала, но и говорила ей прямым текстом, что экзамены она сдаст на отлично, даже если будет готовиться в 10 раз меньше. Эленор только огрызалась. «Ты ничего не понимаешь, мама». Тогда, впрочем, я так не думала. И только сейчас, вспоминая те дни, когда мне отчаянно хотелось понять, чего нам ожидать в самом ближайшем будущем, Я начинаю убеждаться, что Эленор была права. Я действительно ничего не понимала, Фрэнк, и не понимала, что мы с тобой воспитали ребенка, способного уступить давлению, не выдержать груза ответственности. Быть может, моя мать была права, когда утверждала, что мы слишком ее опекаем. В течение без малого 16 лет мы ее поддерживали, окружали заботой, как леса окружают строящиеся здания. делали все, что только могло способствовать тонкому и сложному процессу формирования ее личности. Но разве не это должны делать все нормальные родители? И вот скоро ей должно было исполниться 16 Юность была на пороге, и сам ход жизни означал, что все наши подпорки скоро будут снесены, отброшены. Мне не хотелось признаваться в этом, Фрэнк, но я не верила, что ей хватит силы устоять. Мы могли утешаться тем, что экзаменационные испытания – это временно, что это лишь короткий период в жизни нашей дочери, что они закончатся, и Эленор снова станет прежней, жизнерадостной, брыжущей во все стороны смехом и весельем, которые всегда помогали ей брести душевное равновесие. Наверное, в мире не было другой матери, которая с тем же, что и я нетерпением, ожидала момента, когда ее ребенок сможет наконец расслабиться. И вот она расслабилась. Я не питала никаких иллюзий насчет того, чем занимается Элли, когда уходит из дома. Алкоголь — вот первое, что приходит в голову. Но я не очень из-за этого переживала. Мне только хотелось, чтобы она звонила или присылала коротенькие сообщения. И тогда любой публичный скандал, в котором замешаны подростки младше 18 был бы мне не страшен. Мы, по крайней мере, знали бы, где находится наша дочь. и переживали бы за нее чуть меньше. Но она не звонила, не слала сообщений, и я буквально не могла заснуть, не дождавшись ее возвращения, хотя возвращалась она очень и очень поздно. Только убедившись, что Эленор дома, что она в безопасности, я могла наконец позволить себе закрыть глаза. Именно поэтому, кстати, мне приходилось так часто просить лечащего врача выписать мне снотворное которую вплоть до недавнего времени я регулярно брала в аптеке. Думаю, что не ошибусь, если скажу, что в то лето, когда Элинор исполнилось 16, я чувствовала себя гораздо спокойнее, чем ты. И если я не валялась на диване, то только потому, что для этого было слишком жарко. К тому же отдых и успокоение мне всегда приносила ходьба. «Погляди-ка на ковер возле окна. Он протерся почти до дыр. Впрочем, я отвлекаюсь». Я, собственно, имела в виду вот что. Поначалу поведение Эленор казалось мне естественным. Оно представлялось мне чем-то вроде первого шага. Шага, который в конце концов поможет ей вернуться на путь истинный и обуздать свою энергию. Ведь она была еще так молода, так беспечна, столь многого не знала. Я готова была даже примириться и с ее поздними возвращениями, и с убывающими запасами спиртного в нашем домашнем баре, если это означало, что Эленор ищет обратную дорогу к той любознательной и смешливой девчушке, которую я знала и любила. Наверное, читая эти строки, ты поражаешься глубине моего самообмана, моей способности питать пустые иллюзии. Можно было бы сказать, что я выдавала желаемое за действительное. Но в свете того, что произошло дальше, это прозвучало бы, пожалуй, чересчур легкомысленно». Все изменилось в тот вечер, когда у нас в гостях были твои коллеги. Хотела бы я знать, почувствовал ли ты это? Забилось ли твое сердце быстрее от внезапного предчувствия, пока ты разливал вино, болтал с гостями и относил в раковину грязные тарелки? Да, Фрэнк, к нам пришла беда. Пока мы разыгрывали хлебосольных хозяев, случилось нечто, что навсегда лишило нас нашей дочери. Именно с того дня я начала мысленно оплакивать Эленор как умершую, хотя она по-прежнему была у меня перед глазами. Знаешь ли ты, что произошло тем вечером? Знаешь ли ты, что так сильно изменила Эленор? Я это выяснила. Я узнала это, и знание меня надломило. Знание и просьба Эленор никому ничего не рассказывать. А еще то, что я не обманула ее доверие и промолчала. Мне даже не пришло в голову разобраться, легче или тяжелее становится беда, если ею поделиться. Но разве не было бы лучше, если бы я тогда взвалила на себя 90% ноши, чем если бы мы разделили ее пополам? В чем же все таки было дело, Мэгги, в чем? Я ясно вижу, как ты разочарованно постукиваешь себя по зубам кончиком авторучки. Тебе, конечно, хочется поскорее узнать все, что мне известно. Я расскажу. Но сначала… Прошу тебя, Фрэнк, сделай это ради меня. Закрой глаза и постарайся вспомнить нас втроём. Вспомнить, какими мы были счастливыми. И пусть это воспоминание останется у тебя в памяти все время, пока я буду говорить. Потому что я не хочу, чтобы то, что я собираюсь рассказать, изменило твоё отношение к Элинор.